Глава 9. Когда Грегом поселился на даче в Кобаме, он должен был признать, что она соответствовала той баснословно высокой цене, которую за нее просили. Но он не платил ни шиллинга. Кроме небольшого красивого домика в стиле Тюдоров, вокруг дачи был небольшой сад. Она находилась в довольно пустынном месте. В радиусе примерно полумили не было ни одного дома. Дорога, проходившая мимо дачи, была в 400 метрах от порт Смутрода, но в Лондон по этой дороге можно было попасть скорее, чем Грегом вначале предположил. В роскошном парке росли всевозможные цветы, массивные сосны образовывали красивый ландшафт и создавали тень над небольшой купальней на речке. Диана не поехала с Грегомом. «Если ты и Трайн воображаете, что я поселюсь в захолустье, чтобы еще больше испортить репутацию, вы глубоко ошибаетесь. Я только могу иногда приезжать и оставаться не дольше, чем до ужина». «Надеюсь, ты не забыла еще, что мы женаты?» С иронией спросил Грегом. «По возможности стараюсь, но это непросто», — спокойно ответила Диана. «Но ты, видимо, забываешь, что у меня много обязанностей в городе». Грегом боялся женщины, с которой связался. Они теперь смотрели на свой брак как на безумие. Никакой любви между ними не было. Супруги даже не уважали друг друга. Просто в одно холодное декабрьское утро они легкомысленно пошли в гражданский отдел и уже неоднократно сожалели о необдуманном шаге. Итак, Грегом отправился на дачу один. Здесь он думал найти уют и комфорт. Дачей управлял садовник, черствый и молчаливый, живший в отдельном домике на краю парка. Его жена была кухаркой и горничной, их 16-летняя дочь помогала родителям. Девушка была уродлива и, скорее всего, не совсем нормально. Молчаливый садовник показал Грегому дом. Большинство комнат были заперты. В распоряжении Грегома была спальня, гостиная, столовая, и так называемая библиотека, потому что книг там не оказалось. Странный садовник, несмотря на неразговорчивость, был очень вежлив. Его жена, довольно непривлекательная, оказалась превосходной кухаркой. Сад благоухал, разнообразием ароматов он мог бы удовлетворить самого изысканного любителя цветов. За густой посадкой из сосен и кустов виднелась странная постройка. Это была четырехугольная каменная башня высотой 30 футов. Башня была без окон и освещалась электричеством. Грегом заметил подходившие к ней провода. Дверь в башню была настолько мала, что он вынужден был бы нагнуться, чтобы войти. «Видимо, какой-то амбар», — думал Грегом. Кроме одной двери, он не нашел больше никаких отверстий. Грегом вернулся к фронтону, где стоял садовник, внимательно наблюдавший за новым жильцом. Что это? поинтересовался Грегом. Старый ржаной амбар пояснил садовник. Больше им не интересуется. Но ведь туда проведено электричество. Без света было не обойтись. Это оказалось дешевле, чем прорубать окна в стенах. Больше они об этом не говорили и направились к дому. Грегом забыл о башне. Только потом он узнал, какую важную роль она играла в связи с планом. «Вот ключ от пульта», — сказал садовник, когда они вошли в библиотеку. «Я вам принесу чай». Он вышел и запер дверь. Грегом с удивлением вертел ключ в руках. Обычно ему не давали ключей, и эта формальность оказалась странной. Потом он подошел к маленькому дубовому буфету и заметил, что все ящики, кроме одного, были открыты. Он воспользовался ключом и увидел в ящике большой квадратный конверт, адресованный ему. Кроме того, здесь были еще три ключа и пачка больших конвертов. В адресованном ему конверте лежал еще один поменьше. В последнем было 25 фунтов и письмо без обращения, отпечатанное на машинке. Он прочитал. Государственный гараж недалеко от Кобема сдаёт частным лицам на прокат автомобили. Выберите себе один. Нужные указания получите у Маузея. Завтра отправитесь в пивную «Три весёлых матроса» и познакомитесь там с Элли Боссом, который вас будет ждать. Поезжайте машиной до Гринвича, оставьте её там, пересядьте в автобус, идущий через туннель Блэквейл до Поплара. Оставшуюся часть пути пройдите пешком. Ни о чем не говорите с Элли, нужно только войти с ним в контакт. Вам придется сопровождать фрукты в Индию. Элли возьмет вас пассажиром и обо всем позаботится. Ему приказано сделать ваше пребывание на борту приятным, и вы должны сказать ему обо всех ваших желаниях. Необходимо, чтобы вы получили каюту, изолированную со всех сторон. «Купите самый лучший замок, который найдете в Лондоне, и передайте Элли, но ключ не отдавайте. Я распорядился, чтобы в вашей комнате в стену вмонтировали сейф. Элли Босс думает, что вы будете провозить кокаин. Он ничего не знает о фруктах. Если вы уже познакомились с подробностями плана, напишите ваше замечание и положите бумагу в пульт туда, где нашли это письмо. Его надо сжечь в присутствии Маузея». Маузей, видимо, был садовником дачи. Когда он принес чай, Грегом поднес письмо к Камину и сжег его. Оба молчали. Грегом понял, что разговора не получится. Когда Маузей убрал пепел, Грегом был убежден, что садовник знал о содержании письма. «А где кабак «Три веселых матроса»?» спросил он. «Я не знаю кабаков в окрестности», — ответил Маузей. Он испытующе смотрел на Грегома и говорил так растянуто, что казалось, будто каждое его слово было на вес золота. Наконец он произнес. «Я помню, в молодые годы видел дом с таким названием у Виктории Докрот». Садовник вышел. Через некоторое время Грегом заметил его в саду. Как бы там ни было, но Маузей свое дело любил. Когда Грегом вышел в сад, чтобы поговорить с ним о хозяйстве, Маузей воодушевленно рассказывал о цветах, которые выращивал. Грегом засиделся за ужином до десяти вечера. Минуту в минуту постучал садовник. Он вошел в комнату и запер дверь. Потом опустил руку в глубокий карман и достал запечатанный конверт, который и на сей раз был адресован Грегому. Он нашел в нем тот самый манускрипт, который видел у тигра Трайна. Между переплетом и первой страницей лежало письмо. «Прежде чем вы вернете эту книгу Маузею, положите ее в конверт и запечатайте. Конверты лежат в третьем отделе пульта. Подобную процедуру вы должны выполнять каждую ночь. Немедленно сожгите эту инструкцию». Грегом опять сжег письмо в присутствии садовника. «Все в порядке, Маузей», — сказал Грегом, перелистывая страницы. Я вас позову, когда закончу читать». Садовник отрицательно покачал головой. «Мне очень жаль, сэр», — почти грубо ответил он. «Но я обязан оставаться здесь, пока вы будете читать. Вам нельзя делать заметок или что-нибудь выписывать». «Чей-то приказ?» — спросил Грегом в надежде, что садовник упомянет тигра Трайна. «Я не знаю, как его зовут», — лаконично ответил садовник. С десяти вечера до часа ночи Грегом изучал манускрипт. Сначала он полностью прочитал его, чтобы иметь общее представление о содержании. Очень часто он останавливался. Его поражала смелость плана. Перевернув последнюю страницу, вновь открыл первую. Теперь он уже внимательно вчитывался в каждую строку, стараясь запомнить мельчайшие подробности. Лишь когда часы пробили час, Грегом закрыл книгу и запечатал ее в конверт. Маузей просидел три часа как вкопанный. Грегома удивила выдержка садовника. Во время одной из коротких пауз он спросил: не хочет ли слуга закурить? Я не курю и не пью. Потом Грегом так увлекся чтением, что не замечал присутствия этого человека. Садовник взял запечатанный конверт, сунул его в карман и, пожелав жильцу спокойной ночи, собрался уходить. «Завтра вечером меня здесь не будет», — сообщил Грегом. «Я знаю. Наш друг доверяет вам». «Он и вам доверяет, сэр. Но у него есть все основания доверять мне больше», — таинственно произнес садовник. Утром Грегом пошел в ближайшее село, чтобы купить газеты и книги. Он уже начал скучать от безделья. После обеда он разыскал гараж, Взял на прокат маленькую машину и поехал в город. После заката был в Гринвиче и пошел пешком к трем веселым матросам. От грязного домика, где находился кабак, пахло газом и кухней. В этом заведении с незапамятных времен собирались моряки. Некоторые из них спали на песчаном полу, другие дремали за столами. В отдельной комнате, громко называвшейся салоном, Не раз обсуждались планы грязных делишек и заключались контрабандные сделки. Когда Грегом вошел сюда, увидел только двоих. Один бездельник сидел со скрещенными на животе руками на старом винзорском стуле. Шляпа была нахлобучена ниже глаз, он дремал и покачивался. За большим столом сидел мужчина богатырского телосложения. Он был в грубой морской блузе, надетой на шерстяной сюртук. Грязная шапка прикрывала седую голову. Лицо было несимметрично, но усы с проседью и пучки волос, свисавшие на подбородок и шею, сглаживали грубые неправильные черты. Вздутые красные щеки, маленькие с кровавыми подтеками глаза и кривой нос не нравились Грегому. Пока он сидел в тюрьме, но смотрелся на разных моральных и физических уродов, но такого еще не встречал когда грегом вошел моряк мимоходом глянул на него и больше не обращал внимания лишь только когда грегом подошел к нему и спросил не хотите ли чего нибудь выпить глаза моряка уставились на него и он произнес одно слово джин капитан элли босс так звали старого моряка не любил говорить грегом для знакомства начал было о погоде но безуспешно старик пил джин и потягивался Я иду домой, наконец сказал он Грегому. Не хотите ли проводить меня, сэр? Голос у босса был грубый и низкий, как будто звучал из подземелья. Но старик даже не взглянул на собеседника, согласен он или нет. Грегом кивнул и последовал за ним. Они долго шли к Сильвертоуну, лишь только когда оказались на тихой пустынной улице, капитан заговорил. Старик намекал, что вы хотите купить замок для вашей каюты. Он дорого стоит, но вы можете получить его, как и сейф. Пошлите то и другое моему человеку по имени Тиглей на Литл Перч Стрит. Я хочу сделать ваше путешествие комфортабельным, но прийти Анне не Мавритания. Не забудьте также, что я любитель простой, но обильной пищи. Играете ли вы в юкор? Грегом не играл, и это вызвало недовольство капитана. Захватите с собой книги, сказал он. Я и мои парни их не читаем. Когда вы отправляетесь в плавание? спросил Грегом. Капитан посмотрел на него из-под лобья. Когда захотите, пробормотал он. Думаю, что двадцать шестого. Грегом ничего не знал о дне отъезда. До двадцать шестого оставалось всего ничего. Моя притти-анне немного подпрыгивает на воде, но зато я испытал ее в любую погоду. <къем> Обильная, но простая пища. Притти-анне ничем особым не отличается. И, послушайте, лучше сами захватите ликер. Мне нужен только джин и стакан рома во время холодного ночного дежурства. Я освободил каюту Джо, это мой инженер. Она в середине парохода, за мостиком. Это лучшее место на судне, но там жарко, как в тропиках. — Я могу взять вентилятор, — предложил Грегом. Капитан громко рассмеялся. — Никаких электрических аппаратов, — весело захихикал он. — Почему? — На пароходе нет электричества. Мне хорошо и с керосином. У меня была динамо-машина, но она не работала. Динамо — это пар. Пар, уголь. «А уголь дорогой», — он бессвязно говорил, перескакивая с одного на другое. «Джо будет спать со мной, а Фред может лежать и на матрасе», — продолжал капитан. «Они бы с удовольствием хотели быть в каюте, но не всегда имеешь то, чего тебе хочется. Разве из-за меня они остаются без каюты? Только, Джо, каюта Фреда нужна для...» Челюсти капитана аж треснули, закрыв рот. Наверное, он боялся проболтаться и поэтому воздерживался от разговора. Но вдруг спросил, «Зачем вы везете кокс в Индию? Бремен — лучшее место для этого. Вы можете получить его в бочках? Я взял груз в миллион долларов на Буэнос-Айрес. Это было нетрудно, хороший груз». На углу улицы он остановился, сунул руки в карманы и посмотрел на спутника. «Дальше я пойду один». Не забудьте Тигли на Литл Перч Стрит. Фред вставит замок. Он передохнул, будто хотел что-то вспомнить, но, пожелав спокойной ночи, пошел своей дорогой. Грегом плохо ориентировался в Кеннингтоуне, поэтому обратно пошел той же дорогой, по которой шли с капитаном. На углу Темной улицы он завернул на Викторию Док Рот и дошел до оживленного района. Миновал железнодорожный мост и остановился на тротуаре ожидая автобуса, который должен был перевести его через туннель Блоквелл к месту назначения. Между тем на остановке начала собираться публика. Когда Грегом повернулся, то увидел дородную даму. Она быстро взглянула на него и сразу же отвернулась. Грегом узнал большой нос и знаменитый подбородок. Сердце забилось, в глазах потемнело. Это была миссис Оларби.